Я нервничала так, будто впервые встречаюсь с работодателем, несмотря на то, что отдел Крамерова меня привлекал к делам время от времени. Устроиться к ним на постоянную работу для меня было запредельной мечтой. Можно будет уйти из области консультации в частной клинике и погрузиться в интересные медицинские расследования полностью. А ещё оправданно не видеться со славой днями. Осеннее утро выдалось прохладом, но я пересекла стоянку автомобилей в распахнутой Насте шкуртке, не обращая внимания на холод. Все мысли были заняты предстоящей встречей с Краморовым. Я ведь облажалась в последний раз. А значит, нужно было как-то объяснять свой прокол, подобрать слова, пообещать что угодно, лишь бы взяли. Только тут мой взгляд зацепился за большую рыжую собаку, смирно сидевшую без поводка рядом с невзрачным джипом, «Синбернар». Я притормозила, но пёс не обратил на меня никакого внимания. Он не спускал внимательного взгляда с входа в здание. «Привет». Зачем-то пробормотала я, останавливаясь в нескольких шагах. Пёс перевёл на меня взгляд и повернул голову на бок, заинтересованно приподнимая уши. «Ты что-то делаешь? Потерялся?» Он смешно заворчал то ли на меня, то ли на того, кто его тут бросил. «Там что, твой хозяин?» — кивнула я на вход. Пёс поднялся и приветливо завилял хвостом. «Пошли, поищем». И мы вместе направились в отделение. Пёс шёл рядом, не забегая вперёд, хотя было заметно, как он спешит найти кого-то. На проходной на собаку покосились охранники, но ну, впустили, не сказав ни слова. Только стоило завернуть за угол, пёс вдруг ускорился, вероятно, взяв вслед хозяина. «Эй, подожди!» Позвала я и бросилась следом. Вместе мы оказались у лифта. Некоторое время заняло определить более перспективный этаж. Мы прокатились с ним по всем, прежде чем он уверенно вышел на четвёртом. Не то чтобы я хорошо знала всё отделение, но бывать приходилось много где. На четвёртом этаже располагались кабинеты штатного медицинского персонала. Может, это пёс Краморова? Сен-Бернар тем временем уверенно трусил в конец коридора и вскоре свернул в крайнюю дверь у окна. За его тихим радостным взвизгом не последовало никакого возгласа удивления, я уже решила, что пора смыться, пока не заметили, но любопытство победило. Я подкралась к двери и взглянула внутрь. Чтобы тут же замереть на пороге комнаты отдыха, на меня смотрел бессоветский из-под логи, тем самым пронзительным взглядом, который снился сегодня полночи. Пёс сидел перед ним, радостно размахивая хвостом, и он тихонько трепал его за шею. «Здравствуйте», — выдала я хриплая. «Так собака ваша». «Моя», — лаконично подтвердил он очевидное. Даже не утрудился ответить на приветствие. Я кивнула, сделала пару шагов назад с парализованным удивлением лицом и зашагала по коридору к лифтам. «Что он тут делает без вчерашней охраны?» да ещё и в комнате отдыха для штатного персонала. Он что, нанялся сюда работать? Или снова вызвался на консультацию? Как бы то ни было, хорошо бы с ним больше не столкнуться. Работать у нас вместе точно не выйдет. Я его ребуса разгадывать не буду. И на его недовольную физиономию пялится тоже. Уж лучше Лёша. Хоть и толку от него почти нет. Крамеров нашёлся у себя в кабинете. Надежда яковлевна проходите. Обернулся он от окна. «Доброе утро». Нервно выдохнула я, направляясь к креслу его стало «Я тут подсмотрел, как вы проводили собаку Бессоветского на проходную». Улыбнулся он. «Я не знала, что пёс его». Смущённо ответила я. «Нашли хозяина?» Довольно поинтересовался он. «Да, он...» «Он согласился тут работать». Перебил меня Крамеров. «Вот как?» «Да». «Садитесь. Кофе будете?» «Нет, спасибо». «Рад, что вы откликнулись на предложение». «Честно говоря, не думала, что такое предложение возможно, ведь я не справилась с последним». «Напротив», — возразил он, устала, опускаясь в кресло. «Вам просто не хватило свежего взгляда на дело. Так бывает, когда нет подходящей команды». «Пожалуй». Закивала я, настороженно задерживая дыхание. «Я бы хотел предложить вам должность сотрудника отдела по особым случаям». «Особым? Именно», — медленно кивнул он. «Вы прекрасно себя проявили, как незаурядный специалист с творческим подходом к делу. Вы действительно хороший диагност, но вам понадобится небольшой апгрейд. Я готова к любому обучению» с готовностью заявила я. «Это хорошо», — уклончиво похвалил он. «Но я хотел бы, чтобы вы понимали, пути назад не будет. Вам откроются секретные данные и технологии, после знакомства с которыми возврат к прежней жизни невозможен». «Вы станете полноценным членом команды и научитесь разбираться в гораздо более интересных случаях, патологии и заболеваний, чем раньше. У нас тут собираются довольно яркие кейсы». «Звучит как мечта», — осторожно улыбнулась я. Крамеров задумчиво посмотрел мне в лицо. «Я знаю, что вы замужем», — заметил вдруг. «Вас не смущает перспектива внеурочной работы в больших объёмах? У вас нет в планах чего-то такого, что может быть несовместимо с перспективами?» «Нет», — перебила я его. «Мы сможем на пути к разводу, и каждый занят своей карьерой». Крамеров озадаченно замолчал, продолжая изучать моё лицо. «Хорошо», — кивнул наконец. «Тогда пойдёмте. Покажу вам ваш кабинет». И, кстати, с вашим коллегой вы сегодня уже виделись». Бросил он, выбираясь из-за стола, у меня пересохло в горле. «Бессоветский?» — выдавила я изумлённо. «Рады? У него многому можно поучиться, правда?» — довольно кивнул Крамеров. «Пойдёмте». Хорошо, что он не стал дожидаться моего ответа. Я бы всё равно не смогла изобразить радость и энтузиазм, которого требовала ситуация. «Ну почему Бессоветский?» Нет, конечно, он продемонстрировал крутой навык систематизации и анализа разрозненных данных по диагнозу, но это ещё не делает из него гения. Крамеров что, хочет нас столкнуть лбами? Думает, что я буду работать катализатором между ходом дела и гениальными выводами Бессовецкого? Собирать информацию, чтобы этот гений только у стенки сидел и выдавал блестящие заключения? Да ещё и с таким видом, будто я полная идиотка. надя Очнулась я, обнаруживая себя в тех же дверях, в которых оставила сегодня Синбернара. «Проходи», — постранился крамаров и посмотрел в сторону Бесовецкого. Тот стоял у окна с чашкой, повернув к нам голову. «С Надеждой Яковлевной вы уже знакомы». «Здрасте», — глупо кивнула ему я. «Изучили договор Верес?» «Нет», — перевёл он взгляд на крамарова но вы сказали, что есть пациент. Тогда подписывайте договор и идите к пациенту. Уже подписал. И Бессовецкий направился к выходу, опустив чашку со стуком на стол. Я нерешительно зашагала за ним. «Второй этаж, палата К-2!» прозвучало нам вслед, когда мы вышли в коридор. Бред какой-то. Вот так, с места в карьер? Пёс, кстати, за нами не пошёл. Видимо, у него появилась новая точка ожидания. «Я бы предпочла остаться с ним и подождать итоги этого забега». Но, кажется, именно Бессовецкий определял скорость и вектор работы нашего дуэта. Лифтом он не воспользовался, пришлось бежать за ним по ступеням. «У него что, клаустрофобия?» «Когда я его настигла, он уже распахивал двери нужной палаты». «Хорошо, чувствуем сработаемся».